После того, как я пожертвовала этими столь дорогими для меня письмами, жизнь моя потекла, если не счастливо, то, по крайней мере, сравнительно спокойно. Не смущайте же ее больше. Будьте мне другом, лучшим из друзей. Жюлье насыпал ее руки поцелуями. Она почувствовала, что он все еще плачет. Перестаньте плакать. Вы так меня огорчаете. Расскажите мне, в свою очередь, что вы делали. Жульен не мог говорить. «Я хочу знать, как вы жили в семинарии», — повторила она. «А потом вы уйдете». Не думая о том, что он говорит, Жюльен рассказал о тех бесчисленных интригах и зависти, которые окружали его сначала, и о сравнительно более спокойной жизни с тех пор, как он был назначен репетитором. «Тогда-то», — добавил он, —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 жюльен обнял свою подругу за талию и это движение было для нее пагубным она попыталась отстранить руку жульена но в эту минуту он очень ловко привлек ее внимание к интересной подробности в своем рассказе про руку его как бы забыли и она осталась в прежнем положении после целого ряда предположений о происхождении письма с пятьюстами франками жюульен вернулся к своему рассказу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 он имел несчастье вдруг превратиться в холодного политикана, почти такого же расчетливого и холодного, каким бывал, когда во дворе семинарии подвергался насмешкам более сильных товарищей. Жюльен растягивал свой рассказ и распространялся о той тоскливой жизни, которую он вел со времени отъезда из Верьера. «Так значит, — думала госпожа Дореналь, — после целого года разлуки, не зная, помню ли я о нем, — В то самое время, когда я понемногу забывала его, он не переставал жить теми блаженными днями, которые он провел в вержи. Рыдания ее усилились. Жульен видел, что рассказ его имеет успех, и понял, что настало время испытать последние средства. Он сразу перешел к письму, полученному из Парижа.